Восьмая глава. Нельзя дать ему ударить. Это же сломает ее психику. Раз, раз, раз, два. Я разгоняю сердцебиение. Вы вошли в состояние энергопсихоза. Я резко хватаю камень, целюсь и со всей силы швыряю в задравшего руку мужика. Бам! Камень влетает ему в плечо. Эй! Скрикивает он. Я попал. Я отвлек. Есть. Он не ударит девочку, но плечо. Этого же мало. Скотины должны страдать больше. Рой советует траекторию. Как попасть в голову? При той же силе цельтесь выше, на уровень печной трубы. Поднимаю камень того же размера и веса. Целюсь, хмурюсь, задерживаю дыхание и... Бросок. Пах! Камень прилетает ему прямо в башку. Ай, сука! Он схватился за висок. «Ха! Ха-ха-ха! Есть! Попал! Ровно, четко! Прямо в жбан, скотине!» «Да так попал, что с его виска закапала кровь!» «Миша, все. Ты сделал ему больно. Ты доволен?» Тихо спросила Зайка. «Нет». «Делаю шаг». «Я его лишь разозлил. Не закончу, будет только хуже». За минуту до этого... Девочка знала, родители скоро приедут и не дадут ее в обиду. Девочка знала, дядя скоро уедет, и на нее не будут ругаться. Девочка знала, это скоро закончится, и снова начнется нормальная жизнь. Нужно лишь потерпеть. Но, похоже, сегодня так не получится. В последний день перед уездом ее дядя снова напился, с кем-то подрался. И так совпало, что девочка была совсем одна. «Да что за херня у вас с краном?» Гаркнул он. «Принеси воды!» Это «Да, хорошо». Девочку передёрнуло от инстинктивного страха перед своим дядей. Она бросила домашнюю работу, которую надо было срочно сделать к завтрашнему дню, и побежала на улицу. Кран был сломан всего два дня. Отец его обязательно починит, но как все ужасно совпало. Девочка наливает воду в стальное ведро. «Были только такие, потому что прочные». но в мелких детских ладошках тонкая стальная ручка давила очень сильно, и пронести ведро дальше пары метров было просто нереально. Со временем, конечно, она бы дотащила, но времени не было. Дядя вышел злой, в разы злее, чем был. Он не дождался. Девочка провозилась слишком долго. — Ты дура, блядь! Я же сказал, пронеси сраную воду! Меня, блядь, сушит! — заорал он. — Дядя, я уже почти... Она не успела сказать, как он выхватывает ведро, и девочка, не удержавшись, падает лицом на деревянную дощечку. От боли и страха девочка не выдержала и заплакала. Дядю раздражал ее плач. Раздражала, что племянница упала по его вине. И вместо извинений он начал обвинять саму девочку, отчего той становилось еще обиднее, и плакать хотелось еще больше. Он не ударит ее кулаком, но даст пощечину. Уже расправил руку. «Не бей, не бей, пожалуйста, только не бей!» Девочка машинально поджалась, зажмурилась. Она не даст сдачи и не убежит. Сил нет, смелости не хватает. За нее никто не засту. «Га — вскрикнул мужик. «Га Девочка дернулась от резкого звука. Дядя вскрикнул. Но когда удар не последовало, она и подняла голову. Камень. В последний момент она успела увидеть летящий в мужскую голову камень. Бам! а, -а, -а, -а, -а! Дядя схватился за висок. С его виска побежала кровь. Дядя мычал от боли. Кто его кинул? Девочка обернулась. Сначала она увидела ребенка в заячьей маске. Он стоял вдалеке, просто наблюдая. Она. она уже видела его. Из окна. Ребенка в маске зайца. Но кидал явно не он. Кидал тот, кто сейчас шел сюда. Это был мальчик с белыми, как снег, волосами, рогатой страшной маске. Невысокий, может, лет шесть ему, но вот его аура. Девочке казалось, что перед ней существо куда больше. Ей казалось, что под его шагами должна дрожать земля, размер перекрывает солнце, погружая весь участок в темноту. Шагало что-то огромное, монструозное. Это не человек и не ребенок. Это просто оболочка для кого-то внутри. «Смогу ли я победить взрослого?» Пусть пьяный, пусть уже подбитый, но это все еще взрослый мужик, а я, ну, максимум по силе шестнадцатилетний. Нет, это не вопрос, я должен, обязан. Я хочу сделать планету чище, я хочу делать то, что твою мать хочу. Отец учил, если не нравится ситуация, попробуй исправить. Бабушка говорила, что нужно брать все в свои руки, а мама утверждала, что нельзя жить в сожалениях. Я ребенок. И я не могу смотреть, как какое-то пьяное ублюдское быдло бьет такого же ребенка, портя ему все детство. Хочешь, делай, и я иду делать. «Пользователь, ваше тело изменилось. У вас был спящий геном. Стресс и адреналин его постепенно пробуждали. И сейчас накопительный эффект достиг критической точки. Начинаю анализ». Неожиданные новости, но подумать о них мне не дали. «Ах ты, мелкий выродок!» Процедил ее дядя, держась за кровоточащий висок. «Я тебя!» Всплеск энергии, он колдует!» Я срываюсь в сторону, зигзагом меняю траекторию и подлетаю сбоку. Бах! На полной скорости бью костяшками в ребра. -ха -ха -ха Закашливается мужик. «Пользователь, вы получаете урон. Сжимайте кулак сильнее. Бейте костяшками указательного и среднего пальца. Не позволяйте руке подогнуться». «Понял?» Хмурюсь. «Это драка, битва». И если я хочу выйти победителем, нужно адаптироваться на ходу. Мужик сжимает кулак и бьет на отмышь. Уклоняюсь и... Бах! перкот в печень. Я это репетировал сотни раз. <смех> Он хватается за свой пропятой орган. Выпрямляюсь, наши взгляды встречаются. Он боится. И это странно. С ним что-то происходит, что-то не то. Страх понятен, да, но это не просто страх, а не желание сопротивляться в целом. Будто апатия. Я что-то с ним делаю. Мужик выставляет руку. «Снова магия!» Хватаю за пальцы. «Что, урод! Реально ребенка прибить хочешь? Ты вообще поехавшая скотина? Как же ты бесишь! Как же ты вымораживаешь! Проиграл ребенку и теперь хочешь его убить? Мальчика, который заступился!» Напрягаю мышцы. «Да как так можно? Нельзя твою мать калечить мелких детей!» резко выворачиваю его пальцы в стороны хруст а, -а, -а, -а, -а кричит он «А -а -а -а -а нельзя процедил я нельзя бить детей нельзя бить ладных ты вообще понимаешь что ты твалиишь огромный взрослый лот стой стой я я больше не буду я бью его по сгибу ноги и он заваливается Хватаю его за волосы и с прыжка бью коленом в нос. Он снова мучит и хватается за свою мерзкую пропятую харю. «Стой! Умоляю! Не буду бить! Больше не буду!» Наношу удар. Снова. Я чувствую, как с каждым касанием внутри мужика что-то щелкает. Как рубильник, переключатель. На мгновение, но что-то в нем загорается и затухает. «Анализ завершен. Пользователь, ваши удары вскрывают древний рубец на теле человечества». Каждое касание отнимает желание сопротивляться на уровне ядра, а с этим падает магическая, физическая и моральная эффективность. Ш «Что?» «В человеке заложен геном, ответственный только за апатию перед вами, и вы научились его активировать». Я замер. Эта информация словно пуля пробила мой мозг. В каждом человеке есть рубец, который я вскрываю? Но откуда он? Откуда этот ген? Из древности? Погоди. Меня что? Раньше настолько боялись, что этот страх передается через поколения. Стой! И тут я услышал девичий крик. Я медленно повернулся. Девочка стояла и со страхом смотрела на меня. Что? Рычу. Не, не убивай его! Не убивай его! Не надо! Мой папа будет грустить! Я? Я ведь не... Смотрю на свои руки. Стальная хватка пережимала его горло. Мужик хрипел. Глаза закатились. Он уже даже не мог поднять руки и вот-вот потеряет сознание. К как? Когда я начал его душить? Я резко отпускаю его горло, и он падает, начинает кашлять. Эй, что там за шум? крикнули соседи. Я резко обернулся. Ах, черт, сюда идут. Ты, указываю на девочку, скажешь ладителям о том, что произошло. Хватит бояться. Поняла? Я да. закивала она. Поворачиваюсь на мужика. «А ты...» Хватаю его за волосы. «Я заставлю тебя выживать твои же глаза, если снова еще хоть лаз меня назазлишь. Понял?» Он что-то промычал. Наверняка меня услышал, но челюсть не шевелится. Я отпускаю мужика и... Услышав шаги в нашу сторону, резко срываюсь с участка. Перепрыгиваю в забор и забегаю в поля. Надо валить. Быстрее. «Зайка! Зайка!» Ору девочку. Никто не отвечает. Молчание. Я бежал, отбиваясь от пшеницы, дыша через дебильную маску. Я водил глазами в поисках моей спутницы. Я искал того, кто вернет меня хотя бы домой, но я не находил. Зайки не было. Ни в полях, ни на их окраинах. Она сбежала. Черт! Позади послышался крик. Звали на помощь, кричали люди. Я бежал, как настоящий загнанный зверь. «Рой, куда? Помнишь дорогу?» «Да, я записывал. Бегите по тропе. Обращайте внимание на конкретные указатели. Я буду указывать, какие». Наконец, забравшись на холм с тропой, я забегаю в лес и снимаю маску. А-а-а! <связывая> <связывая> Тяжело дышу, опираясь о колени. Дыхание избито к чертям. Рука болит после ударов. Кожа с костяшек содрана. Сердце колотится. В голове много мыслей. Разных, странных. «Я подрался!» Я впервые серьезно подрался и побил взрослого человека, пусть и убогого. Он обижал ребенка, он бил свою кровинушку, и я ему справедливо отомстил. Это что, если бить плохих людей, тебе воздастся и будет только лучше? — Хе-хе-хе. Смотрю на свои руки. — Я медленно топал по тропинке. Один, без стежков зайки, без ее пустой болтовни и звонкого голоса. Теперь ветерок не казался таким теплым, день таким солнечным, а птички добрыми. И знаете, одному мне идти не нравилось. Несмотря на победу, было как-то тоскливо, не знаю. Меня бросили. Некому рассказать, похвастаться, не с кем пообсуждать злых взрослых. Я хотел послушать, что думает Зайка об этом всем, но ее не было. Она просто сбежала. Спустя время наконец показался и дом. Что ж, похоже, реально. Я могу теперь попадать в деревню через эту тропу. Может быть, удобно? А может и нет. Не знаю. Пока не хочу про нее вспоминать. Хочу смотреть в окно, вздыхать и грустить по неизвестной даже мне причине. Слышу какой-то глухой удар под ногой. Mm? Яблоко. Я пнул яблоко. А затем, подняв голову, я вижу кучу красных, сочных яблок, из которых было выложено большое сердечко. Их было ровно двенадцать. Моя доля. — А, ну точно! — улыбнувшись, я выдыхаю. — Если так вспомнить, она ведь и вплошь лолаз быстро убежала. Может, есть причины? — Ну, может, и не с такой уж и грустью я буду смотреть в окно. Может, и не бросили меня вовсе. А если не бросили, то и день тогда уж не такой и плохой вышел. Я стягиваю маску с шеи, быстро бегу в свою комнату и прячу под кроватью. Вовремя. Слышу, как телепортируется бабушка. Фух, успел. «Теперь надо разбираться с последствиями, ведь во мне начала пробуждаться моя прошлая сила, и, увы, пробуждается она лишь с насилием. У меня куча вопросов». Спустя полтора месяца Европа Эрцгерцог Карл Иоганн возвращался с очередного званого ужина, где ему приходилось сидеть с натянутой улыбкой весь вечер, смотря в рожа своим жалким, ничтожным родственничком. Как же он ненавидел аристократию. Как же порой жалел, что родился в такой семье. Делить территории и страны, вечно с кем-то воевать, что-то выяснять. Сраная Европа. Сраный континент вечных войн. И все это могло закончиться, если бы сдох всего один человек. Всю Европу можно было бы объединить под одним флагом. Законно и легко. Если бы Марк Кайзер сейчас был бы мертв. Но ничего. Франш Оган закончит начатое своим отцом. Недолго осталось. Я лежал в кровати нашей квартиры. Так. А если Хмурюсь и напрягая горло. Женщина. Как вы назвали мою маму? Прогундел кот и чешу затылок. А если женщина. Как как «Женщина!» «Вот, вот, так лучше!» — закивал волосатый фамильяр. «Только на последний слог больше упора, как бы вверх его!» «Женщина!» «Хорошо, хорошо!» — еще сильнее закивал он. «Ну, а на том вынужден откланяться. Дела собственно. Приду, как смогу!» Не забудьте нам кефиры и сосисок. Там И махнув хвостом, кот исчезает, заканчивая наши уроки по наречию. Черт, Вот постоянно он так. Я вздохнул и полез в шкафчик. Мне мама постоянно таскает вкусняшки в тайне от отца и бабушки. Они-то против сладостей. А мы их любим. Этим я в маму. И она меня постоянно балует. Хе-хе. Лучшая мама. Ладно, пора продолжать. Рой. Выведи ту книгу, на которой закончили. Я протяжно выдыхаю, погружаюсь в медитацию и начинаю читать книгу. Да, друзья, все это случилось. Я научился одновременно медитировать и читать, что, безусловно, приносит колоссальную пользу. Но вторым потоком сознания, увы, не является. Это просто навык. Главное ровно дышать и размеренно читать без эмоций. Древние времена были сколько невероятными и судьбоносными, столько ужасными и опасными. малую роль в величии древней эпохи сыграли существа, чья сила не шла ни в какое сравнение с существами, что той, что нашей эры. К примеру, я читал книгу о древних чудовищах, одну из самых для меня важных. Безымянное. Все описывают его по-разному, но, безусловно, это чудовище без разума. С каждым убийством оно мутировало, приобретая черту жертвы, начиная от пересаженного людского лица, заканчивая копытами минотавров. Высокая, худая, бесформенная тварь, терроризировавшая планету несколько столетий. Убит зверем. Господи, какая тварь? Приклеивать лица жертв к своему телу? Надеюсь, это не я. Ведьма апокалипсиса. Человек, обуздавший особо опасные мифические искусства разрушения. Испытывала ненависть к человечеству. Убита армией лучших магов Земли. О, бабуля. Герцог обжорства. В прошлом обычный человек, преуспевший в демонологии, и заключивший контракт с грехом обжорства. Высокий, трехметровый мужчина с алми волосами и ртом на животе. Все, что он съедал, не могло появиться вновь. Убит ведьмой апокалипсиса. Бабушка упоминала, да, блин. А то, что я с Роем начал жрать все подряд, ни на что же не намекает? Надеюсь, нет. Танцовщица полуденной стужи. В фольклоре известна как Белоснежка. Изначально мак льда. а потом воскрешенная некромантией блуждающий могущественный дух с двумя клинками. Ее появление знаменовалось метелью и невероятными заморозками. убито зверем. А это вообще кто? Зверь. Король всех чудовищ, четырехрукая, четырехглазая и четырехметровое огромное создание, одновременно напоминающее как человека, так и чудовище. Силой и властью склонял чудовищ к подчинению. Возможно, запечатан. Вот, например, про мирового змея. его звали Йормунгард. Он реально оплетал всю планету. В основном просто спал, вообще безобидный. Убили его из простой алчности. Когда исчез зверь, главный среди монстров, самих чудовищ охранять стало некому. А Йормунгард, увы, ценился как материал. Глаза, кожа, мясо, ядро. Да все. Его просто разобрали по кускам. «Да уж, незавидная судьба у твоего предка», — вздохнул я, глядя на змейку. Она лежала на моей груди и грелась от кожи, мирно дышая и время от времени шурудя язычком. Представив ее милую морду в крови, представив, как этой малышке страшно, мне стало грустно. «Я не дам тебя в обиду». Я чмокнул ее в нос. Она ничего не поняла и, пошурудив язычком, поползла ко мне на шею, еще ближе к телу. Назову её Йор, от Йормунгард, Мунгард. Вполне на девчачье имя похоже. «Ну, хоть про тебя мы выяснили, Йор. Выдыхаю, глядя в потолок, а вот кто я? Мы с Роем выяснили, что именно делает пробудившаяся во мне сила. Вернее, убедились. Да, я активирую древний спящий геном в человеке. Как обезьяны инстинктивно боятся змей, так и человек опускает руки при виде меня. Это древняя рана на теле человечества, которую я теперь вновь могу вскрывать. Да, не особо мощно, но при длительной драке накопительный эффект просто убивает всю эффективность врага, но. Блин, я что, правда был таким чудовищем? Со мной никто не хочет иметь дел, похоть боится, Йормунгард пошел против, и сейчас, подравшись с тем мужиком, мне кажется, я снова ступил на ту дорожку. А на той дорожке были ли у меня вообще друзья, родные и любимые? — Сынок, что-то случилось? — беспокойно спросила мама, когда я вышел попить воды. — Да нет, — пробубнил я. — Давай говори. — вздохнула она, закидывая полотенце на плечо. — Что произошло? — Она, как всегда, все видит и чувствует. Это батя и бабушка иногда слепы, но мама... Она всегда понимает, что у меня что-то на душе. — Мне кажется, я злой, и у меня не будет друзей, и меня никто не будет любить, — пробубнил я. — Я не хочу остаться один. Она присела на колено передо мной. Я старательно отводил глаза. потому что в них действительно была вековая печаль. Наверное, и прошлый я тоже грустил. «Сыночек...» Мама меня обняла и поцеловала в лоб. «Ты хочешь быть злым человеком?» «Нет. Тогда ты таким не вырастешь. И друзья у тебя будут. И любимые». Она улыбнулась и поправила мои волосы. «Все мы злимся, это нормально. Но если ты намеренно не желаешь миру зла, значит, все у тебя будет хорошо». «Ты хорошенький и очень милый. Ты точно не злой. Ты лучший в мире малыш!» Я снова опустил глаза и не сдержал легкой улыбки. Она меня успокоила, действительно. Я ведь не желаю зла, по крайней мере, незаслуженного, да и никогда не желал. Ну, точно ведь. Даже если я и был каким-то ужасным раньше, я же не обязанным быть и сейчас. Но это же легко. «Спасибо, мам». Я обнял ее в ответ. Я тебя люблю». Она снова меня обняла. Без таких родителей, безусловно, я бы снова вырос чудовищем. Возможно, это и был мой путь. Но мам с папой изменили мою судьбу. Я хочу выбирать сам, кем мне быть и на что злиться. Если мой талант в адаптации, то я адаптируюсь к своей необузданной ярости и человеческой любви. «Господа и дамы!» Начала директриса. «Во-первых, хочу поблагодарить вас и порадоваться, что за все время, что вы были в нашей группе, мы никого так и не исключили. Похвальная дисциплина! Браво!» Она захлопала. «Мы тоже. Особенно я с Максом. Ведь только нас исключить и хотели, собственно, несколько раз». Теперь к теме. Некоторым из вас скоро исполняется уже четыре. И в купе с результатами на занятиях Думаю, пора переводить вас из ясельной в основную. Взрослую группу со взрослыми детками. Перевод будет осуществляться по результатам тестирования в ближайший месяц. На этом все. Всем спасибо. Прошло полтора месяца с прихода зайки и моей драки с мужиком. Время течет. Наступила своего рода рутина. Садик, съемки, бабушка. Игры с Максимом, работа, прокачка. Из этого и состоят все мои дни. А еще размышления, да. Много размышлений. «Капец! Нас к взрослым отправят!» Нахмурился Максим. «Слышал, они забияки. Что делать будем? Забиячить пелыми!» Пожимаю плечами. Садик жил своей жизнью. В нем я бываю неделя через неделю, но все равно продолжаю удерживать лидерство по звездочкам. Правда, кошмарить воспитательницу уже не получается. Они привыкли. Ха! Кукнул в меня Теодор, поймав возле шкафчиков. «Что, Михаэль, до сих пор не можешь выговорить «рр». А я могу р, р р Ну, попробуй, повтори. Я вздохнул и закатил глаза. «Теодор, мелкий ты придурок, снова ты!» «Это еще кати рядом нет. Эта парочка меня с своим рр. Каждый день кошмарить пытается. Да, половина группы уже не картавит и не шпилявит. Впервые за все время в садике я оказался в роли отстающего. Но знали бы вы, на что я трачу время вместо исправления картавости. Пока вы, дети, учите один звук, я учу то, что не может осознать ваш мозг». «А такое можешь повторить, пиздюк?» Его слегка передернуло. Он заморгал и начал оглядываться. Демоническое наречие резонировало с его ядром, а то пробуждало ложное ощущение. Он даже не понял, что я сказал. а другие не слышали. Я шепотом ответил. Но эффект... Да, эффект с его нервами. Ну, а пока эта амеба вертела головой, не понимая своих ощущений, я обулся, попрощался с подошедшим Максимом и пошел на выход. Эх, если одно слово такой эффект создает, то что будет, когда я научусь строить целые предложения? «Привет, чемпион!» — поприветствовал отец, когда я сел в машину. «Едем?» Мать сказала, что уже в пути, встретит нас на съемках. Сегодня забирал он. — Едем. — киваю. За эти полтора месяца я серьезно продвинулся. Да по всем параметрам. Если даже не считать прочитанных пустяковых книжек в свободное время, ошеломительных успехов в актерской карьере и пару выученных слов на демоническом наречии, у меня и без того полно достижений. Рекорд по отжиманиям — 12. Возраст ядра — 6 лет. Воду. Я могу таскать воду. хотя я в ближайший год вообще этого не ждал. Я могу сам мыться и топить баню. Рой? Отжимание укрепили мышечные волокна. Мозори не дают железу сильно вредить коже. Ваше аномально развитое ядро ускоряет развитие всего остального в вашем теле. Ну и спасибо Василисе, она дает простор для роста. Мое тело крепнет, кожа твердеет. Из детской карапузии она постепенно превращается в закаленную. Да, эти полтора месяца я занимался полнейшей рутиной. Но эта же рутина принесла огромные результаты. Наречие учится полным ходом, силовые растут, моя карьера и положение в садике лишь укрепляются, а за ними и социальное будущее. У меня нет поводов для грусти, ноль. Но моя голова все равно забита мыслями. Каждый день я вспоминаю то утро в деревне, зайку, яблоки и главное, мое желание убивать. Прошло полтора месяца, но картинка столь четкая, будто я пережил это вчера. Причем с каждым днем я все больше понимаю, что именно там произошло. Агрессия шла из моего прошлого, а нежелание смотреть на избиение ребенка из настоящего. Все это смешалось в коктейль, при котором я чуть не убил человека. Почему я, способный нести наказание, не должен нести наказание? Единственная разница между мной в три месяца и мной сейчас — во мне больше доброты и стремления к лучшему. И все благодаря окружению. Но окружали меня хорошие люди — И, столкнувшись с плохими, полезла моя древняя настоящая натура. И я повторюсь, главная проблема в том, что я не вижу в этом ничего плохого. Мама сказала, что если не хочу, я не буду становиться злым. Возможно, это так. Но ведь злость — это нормально. Она должна быть. Мужик тот, допустим, заслужил леща. Те убийцы из детства, когда отдушили меня подушкой, тоже. Все эти полтора месяца я думал не о том, как стать добрячком, А как совместить ярость и доброту? Где та грань, что даст силы и не позволит все потерять? — Пап! — вдруг сказал я, не зная, что делать со своими мыслями. — А людей можно убивать? Он глянул на меня через зеркало заднего вида и нахмурился. А затем, вздохнув, вернулся к дороге. — Нет, сынок, это незаконно, — сказал он. — А если я считаю, что это надо? Ну вот прям надо! Слочно! И так будет лучше! — Тогда на твое усмотрение. То есть, убийство может быть плавильным? Нет, убийство всегда неправильно, поверь. Это уничтожение целой жизни, целой истории, разума. Со своими мыслями и чувствами. Просто он сжимает руль, но затем вдыхает и успокаивается. Просто иногда это необходимо. А неправильно здесь вся ситуация, что к этому привела. Понятно. Спасибо. Он снова взглянул на меня через зеркало. — А что-то случилось? Странные вопросы для малыша. — Чем чаще гуляю, тем больше вижу нехорошего. Вот и подумал. — Смотрю в окно. — Может, без каких-то людей все было бы лучше? Отец на мгновение замолчал, хмуро глядя на дорогу. А затем... — Может, может. Вот черт! Что бы я делал без родителей? Вот представьте хоть на секунду, что было бы, попади я к плохим людям. Вы вообще можете себе представить, что ждало бы человечество меня и всю нафиг планету, если бы я с детства увидел только плохое? Да я сейчас едва борюсь со звериной яростью внутри. Р -р -р -р. Я просто бешеный ребенок. То, что за мной еще не тянется кровавый след, заслуга только моих родителей. Что бы я делал без мамули и папули? Эх. Рой, мы же можем делать людей бессмертными. Пока не знаю, текущие возможности не позволяют. «Значит, нужно больше возможностей», — вздыхаю. Мы приехали на съемочную площадку. Как всегда, пришлось проходить миллион проверок и верификаций, что мы — это мы, а не корейцы-убийцы. Заходим, садимся, скоро дубль. Благодаря Рою я прекрасно помню весь сценарий, а природный талант позволяет играть прямо на ходу, так что актерство в какой-то момент мне даже начало нравиться. «А не подскажете?» Отец выловил какую-то помощницу Сергея. Где Анна? Она должна была полчаса назад приехать. Ваша жена? Так она еще не приезжала? Отец нахмурился. Вы уверены? настоял он. Аня звонила мне. Ей пять минут оставалось ехать. Она должна быть тут. Уверена, господин Кайзер. Анна не появлялась. И, отпустив девушку, отец взглянул на меня. Мы посмотрели друг на друга. Если ей оставалось пять минут. мы полчаса она уже давно должна быть здесь но мы обошли всю площадку мамы правда здесь нет она не приезжала <звы> раздается звонок отец берет трубку алло «Марк слышу громкий женский вскрик по ту сторону меня... <звы> тут же мычание и будто выхватывание телефона из рук Long time no раздался незнакомый мужской голос Английский язык. «Перевод, живо!» «Кто ты?» — процедил отец. «А, ты меня знаешь, причем хорошо. По голосу, конечно, не узнаешь. Меня сильно, сильно переделали, чтобы я попал в вашу страну. Но поверь, в битве быстро поймешь». Снова слышу мучание, будто сквозь тряпку. Меня всего бросило в дрожь. Сердце пропустило удар. Стало холодно. Невыносимо холодно. «Послушай». Отец сжал телефон так сильно, что то заскрипел. «Не совершай ошибку. Если ты ее тронешь, поверь, я не дам тебя легко умереть. Ты будешь страдать так сильно, что единственное, о чем ты будешь меня молить, это чтобы я поскорее прекратил твою жизнь, так что...» «А ты все тот же? хмыкнул парень. «Слушай внимательно, Марк. Я скину тебе адрес. Ты приедешь один, и я тебя убью». «Если я почувствую ведьму апокалипсиса в городе, если ты прихватишь своего друга-телепортатора, если я почувствую хоть кого-то вместе с тобой, я убью твою жену!» Отец сжимал телефон дрожащей рукой. «Я не желаю ей зла. Пока ты соблюдаешь мои условия, ей ничего не будет. Пора заканчивать твою историю». Звонок сбросился. Отец медленно и обессиленно опускает руку. Он замер. Взгляд уставился в одну точку. «Маму похитили».